Глава 18. Встреча с Молью. «Ой же ты!» – расслышал я обрывок фразы и понял, что меня куда-то несут. Причем мои ноги волочились по полу, а сам я лежал на хрупкой спине рей которая и несла меня. Рядом я услышал звуки шагов еще нескольких человек, которые шли за нами на приличном расстоянии и о чем-то переговаривались. Я сразу же узнал голос Юрико, Рыжий, Варны и Бекки. Лишь один голос был мне незнаком. «Что здесь происходит?» – попытался сказать я, вставая на ноги, но мои слова потонули в оглушающем реве сирены. Но и этого хватило, чтобы рей остановилась и отпустила меня. «На убежище напали. Ева приказала нам вытащить тебя и увезти в один из хронов по другую сторону гор» резко наклонив меня к себе проорала мне на ухо ухрей дальше она ухватила меня за руку и потащила за собой малышка оказалась чудовищно сильной и как я ни старался не мог ее даже замедлить а группа возглавляемая юрико шла следом все на том же отдалении из незнакомых мне была женщина в камуфляже она была выше всех и ее формам мог позавидовать любой бодибилдер. а что самое главное На голове у нее был розовый берет. Увидев мое внимание, она угрожающе улыбнулась и ударила себя кулаком по правой стороне груди. Наверное, какое-то местное воинское приветствие. А затем она сделала шаг вперед и тут же вернулась обратно, скривившись словно от боли. «Только сейчас до меня дошло, что моя защита до сих пор стоит, и именно из-за нее они не могут подойти ближе». Но она должна была работать совершенно иначе. Почему тогда они не подходят? И почему я не проснулся, когда меня будили? А меня определенно пытались разбудить. Чувствую, даже по щекам били. Но разберусь с этим позже. Сейчас нужно понять, кто напал на убежище, и почему мы в такой панике убегаем. Подобного не было даже во время нападения Орды. Неужели сейчас все настолько плохо? «Юрико и остальные девушки догнали нас сразу после того, как я убрал защиту, и ощутил резкий прилив энергии. Сколько же сил ушло на ее поддержание?» «Уходим через лабиринт», — сказала Юрико. «Ты же говорила, что пойдем через перевал», — остановилась малышка. «Сама прекрасно знаешь, что лабиринт слишком опасен, и даже с картой есть вероятность остаться там навсегда. По этому поводу можешь не переживать». «Я гарантирую, что мы сможем пройти через лабиринт». «Неужели?» – начала говорить рей но ее остановила Юрико, покачав головой и при этом смотря куда-то мне за спину. Рэй просто кивнула Юрико, которая взяла командование в свои руки, моментально взвинтив темп передвижения. Остальные девушки двигались позади нас на небольшом расстоянии. «Скорее всего, в случае нападения, они должны будут дать нам время, чтобы уйти». «Да что же здесь происходит? Терпеть не могу, когда вокруг происходит полная жопа, а я о ней ничего не знаю». Через несколько минут мы оказались в длинном коридоре, где звуки сирены практически сошли на нет, и можно было поговорить. «Кто-нибудь мне расскажет, что произошло?» – спросил я, уйдущий впереди Юрику. На убежище напали рейдеры диких, Клана что живут за пределами убежищ и выступают в качестве наемников. Дикие, очень сильные бойцы, не уступающие в силе членам совета. Вот только у нас всего девять таких бойцов, а нападающих минимум раза в четыре больше. Тогда почему вы не помогаете отбиться? Потому что ты намного важнее. Ева ясно дала нам понять, что твоя защита стоит на первом месте». Они обязательно справятся и подадут нам сигнал, когда можно будет возвращаться. Даже не видя лица юрико я прекрасно слышал в ее голосе неуверенность. Она сама не верила, что Еве и остальным защитникам убежища удастся отбиться от нападения. В таком случае, почему бы мне не остаться тут и потом уже договариваться с победителем? Ева просила передать это тебе». Бросив через плечо небольшой мешочек, сказала Юрику, продолжая движение. «Это половина, остальное получишь сразу, как окажемся в безопасности. Это личные ядра членов совета, и они в любом случае не пошли бы на нужды убежища, можешь не переживать по этому поводу». Даже сквозь плотную ткань мешочка я почувствовал, что внутри находятся плотные шарики и могу поспорить, что все эти шарики красного цвета. Ева решила не мелочиться и привлечь меня на свою сторону любым способом, распотрошив личные запасы своих подчиненных. Подобное количество энергетических кристаллов идеального качества позволит мне значительно сократить время улучшения организма. Поэтому идея дождаться и посмотреть, кто победит, отпала сама собой. В голову Пришла идея напасть на Юрику и просто попытаться отобрать все обещанные мне кристаллы, но я быстро прогнал ее. Даже если я застану их врасплох, то не смогу победить всех, даже рей в одиночку сможет справиться со мной. Запустив руку в мешочек, я достал один кристалл и, убедившись, что он красного цвета, тут же бросил в рот, начав жевать. Оболочка оказалась довольно крепкой и не хотела сразу сдаваться. А когда это произошло, мне показалось, что во рту взорвалась плазменная граната. Возникший пожар быстро провалился в желудок, оставляя после себя болезненные ощущения. Это продлилось несколько мгновений, после которых я ощутил, как тело начало насыщаться энергией, которую я тут же начал распределять по всему организму в равных долях. Сделать это оказалось чертовски трудно. Я даже не ожидал, что энергии будет так много, и поэтому немалая ее часть просто растворилась в пространстве, покинув мой организм. Местные энергетические кристаллы оказались более насыщенными энергией, чем я привык встречать. Скорее всего, это стало возможным благодаря вызреванию кристаллов в живых организмах, ну или этот мир просто особенный. К тому времени, как я смог совладать с оставшейся в теле энергией, мы уже подошли к границе убежища. Хорошо освещенный коридор заканчивался провалом в темноту. «Моль, твой выход», – произнесла юрико «А нам точно нужно лезть туда? Там же темно, страшно, и живут всякие мерзкие насекомые, которые залезут нам под одежду и будут нещадно кусать, впиваясь своими жуткими жвалами в нашу нежную кожу». «Я знаю, о чем говорю. Они всегда так делают. Сколько бы я их не просила об обратном». Раздался детский голос, и из-за спины рыжей показалась его обладательница. Ей была очень странная девушка. На вид лет пятнадцать, а может и меньше. Одета она была в какие-то разноцветные тряпки, которые больше походили на одеяние монахов. На голове у нее имелась шапочка, сделанная из какого-то металлизированного материала, похожего на бумагу. Из этой шапочки торчали два отростка, сделанные из того же материала. На конце каждого отростка располагался шар диаметром в пару сантиметров. Глаза этого чуда были спрятаны за странными очками, закрывающими едва ли не половину ее лица. Левая линза была треснутой, а на правой Имелось несколько черных точек. В руках девочка сжимала несколько катушек с разноцветными нитками. «Это жертва, на которую нам придется пойти. Только так мы и сможем выбраться из убежища. И сможем это сделать, если ты нам поможешь», отодвинув меня в сторону, сказала Юрику, подойдя к странной девушке и обняв ее за плечи. «Ты одна, кто способен путешествовать в этом лабиринте совершенно спокойно». «Конечно, у нас имеется карта, но сама понимаешь, что надеяться на эти карты довольно рискованно. А насчет насекомых можешь не беспокоиться. Я сделаю так, что все они будут разбегаться задолго до нашего появления. Как нельзя доверять? Я же сама их рисовала. Столько времени на это потратила, гуляя по лабиринту. А ты так говоришь», – хлюпнула моль. Вроде так ее назвала Юрико. «Хотя столь странное имя вполне подходило столь странной девчонке». «Нет, что ты, я совсем не это имела в виду», – тут же принялась отнекиваться Юрику. «Я всего лишь хотела сказать, что будет намного лучше, если ты сама проведешь нас через лабиринт. Просто мы все очень плохо умеем обращаться с картами и обязательно заблудимся. И угадай, кого отправит Ева на наши поиски?» «Меня». Совсем повесив нос, хлюпнула Моль. Может все же лучше вернемся обратно и пройдем через центральные ворота? А там и до перевала совсем близко. Переберемся по нему на ту сторону. Я смогу сделать так, что нас совершенно никто не заметит. У меня хватит на это сил, честно-честно. Нет, Моль, это слишком рискованно. Среди напавших могут оказаться те, на кого не будут действовать твои способности. Как, например, я или Айзек. Услышав это, чудо встрепенулось и уставилась на меня, словно только что заметила «Хочешь сказать, что он видит меня?» Спросив это, она тут же юркнула Юрику за спину. «Видит такой, какая я есть?» «Не могу точно утверждать. Об этом ты у него спроси сама. Но в том, что видит, я не сомневаюсь. Он смог противостоять моей атаке, даже будучи ничем не защищенным. Тогда точно видит». Мое воздействие слабее твоего. Зато твое действует на постоянной основе и практически не имеет ограничений, как у меня. Только не говорите мне, что вместе с нами отправилась эта полоумная моль. В таком случае я лучше пойду и приму бой. Там у меня будет намного больше шансов остаться в живых». Переводя взгляд с меня на Юрику и обратно, сказала тетя Света и все остальные, за исключением Рэй, Тут же закивали соглашаясь с ней поднялся гомон который моментально стих стоило юрико открыть рот и применить свою способность я лишь поежился практически моментально избавившись от ее воздействия да и эта моль тоже не выказала никакого неудобства периодически высовываясь из за спины юрико и глядя на меня а вот остальных припечатало знатно мало того что они тут же замолчали так еще на их лицах Появился неподдельный страх, а последняя женщина в розовом берете и вовсе попыталась убежать. Остановила ее промчавшаяся мимо меня рей Похоже, что малышку тоже не задела способность Юрико. Молли идет вместе с нами, и она такой же член команды Айзека, как и все остальные. Причем один из самых важных членов команды. Ее способности – помогут нам не только покинуть убежище незамеченными, но и воспользоваться схроном по прямому назначению. Только она знает, где он находится и как попасть внутрь. И это не обсуждается. Всем понятно? Задав вопрос, Юрику вновь воспользовалась своей силой, и все тут же дружно закивали. Вот и хорошо. Двигаемся дальше. Моль идет первая. Я следом, затем Айзек. Дальше распределяйтесь сами. Замыкающей пойдет Рей, следи, чтобы никто не решил остаться в убежище. В таком порядке мы и вошли в вырубленный прямо в скале тоннель, с которого и начинался этот лабиринт.